Небо заволокли тучи и зарядили дожди. Тучи и дождь зачастую выражали самую сущность гвианского плоскогорья — его душу. Большую часть времени оно питалось водой из нависших над ним туч, чтобы затем исторгнуть из себя душные испарения, которые поспешно возносились в небо, только-только вернувшие себе лазурную чистоту. Невольно напрашивалось сравнение с и диастолы гигантского сердца, которое никогда не останавливается передохнуть. Пейзаж унылый и пейзаж сияющий. Вода падает с неба, а водяной пар поднимается вверх с заболоченной земли. Спокойные реки, которые вдруг обнаруживают бешеный нрав. Тепуичьи плоские вершины, порой не больше двух футбольных полей, но получают такое огромное количество воды на один квадратный метр, что способны собирать потоки, тихие озера, редкие рыбы, свирепые пираньи, любопытные водяные псы, наблюдающие за тем, что происходит вокруг, наполовину высунув морды из воды, белые цапли, красные ибисы, черные утки и удушливая жара. Они поднимались в небо рано утром и летали до тех пор, пока тучи, дождь и дрожание мотора, который с каждой минутой, казалось, все больше и больше выбивался из сил, не вынуждали их совершить посадку. Потом два-три дня, а то и неделю, они не могли взлететь из-за грязи, В пору было впасть в отчаяние. Ничего нельзя было поделать. Джимми Эйнджел и Дик Карри совершили грубую ошибку, прибыв в эти далекие края в середине июня. В такое время, которое, что любопытно, здесь называли зимой, в самый ее разгар, когда температуры были очень высокими и постоянно лили дожди, что вызывало густое и постоянное испарение. Но они не могли ждать до сентября. Их время заканчивалось. А с ним и деньги. Пару раз они наведывались в Сьюдад-Боливар, чтобы заправиться и закупить провизию, Однако за месяц не смогли обследовать и десятой части территории, на которой, по словам шотландца, должна была располагаться священная гора. Вода, тучи, пар и уставший мотор. Они часами сидели под крылом цыганского клеща, на который обычно набрасывали окончательно заплесневевший брезент, и старались подавить в себе горькое чувство разочарования, которое день ото дня овладевало их душами, с каждым разом все больше сознавая неизбежность поражения. И как нарочно, после того, как целый день висели тучи и беспрерывно лил дождь, в полночь небо представало взору идеально чистым, позволяя предельно ясно разглядеть кратеры Луны, находившиеся на расстоянии тысяч километров. У нас осталась неделя. Знаю. И что собираешься делать? А что я могу? Аппарат еле тянет. Ясно, что он не выдержит обратной дороги. Я тут подумал, что мы могли бы оставить его в Сьюдад-Боливаре, вернуться на корабле, а дальше пытаться вновь, захватив с собой ось, пропеллер и шасси. Думаешь, стоит? Бедняга разваливается на куски. «Видел бы ты брестоль, на котором я приземлился там, наверху!» — воскликнул пилот. «Этот просто кадиллак последней модели против старого Форда». Джимми Эйнджел с любовью похлопал по колесу, к которому он привалился плечом. «Я знаю, что могу его починить, и он полетает еще пару лет. Только мне нужны запчасти. Но ведь у нас нет денег. Подумаешь, новость!» Он кивнул в сторону далеких тыпуев, маячивших на юге. «За всю жизнь у меня один единственный раз появились деньги. Это было, когда я приземлился вон там». Однако после аварии и краха биржи они испарились. Тем не менее, нефтяные компании все время ищут летчиков для перевозки нитроглицерина, а эта работа хорошо оплачивается. За год я собрал бы нужную сумму. А что сказала бы Вирджиния? Ведь она всегда возражала против этой работы. Это слишком опасно. Вирджиния? удивился его собеседник. Сразу видно, что ты знаешь ее не так хорошо, как говоришь. Во вторник она подаст на развод. А поскольку погода не изменится, мы так и будем сидеть здесь, увязнув в грязи. Он глубоко вздохнул. Я не строю иллюзий. Мой брак дал течь, лучше и не скажешь. Боюсь, все кончено. Жалеешь об этом? Это же неудача, не так ли? А неудачи не нравятся никому. Я женился в уверенности, что мы будем вместе, пока смерть не разлучит нас. И видит Бог, я пытался. Однако мне следовало прежде подумать о том, что моя жизнь — это в первую очередь возможность летать, и что рано или поздно ей надоест, что муж все время витает в облаках. Какая женщина выдержит это постоянное напряжение? То ли я вернусь к ужину, то ли ей принесут кусок обугленной плоти. — Вовсе не обязательно, чтобы это случилось. Ты двадцать лет занимаешься своим делом и до сих пор жив? — Да, конечно. Залатанный, но живой. Тем не менее, Вирджиния не может забыть, что из шести пилотов, входивших в состав нашей акробатической труппы, когда она со мной познакомилась, я единственный, чьи кости еще не лежат в земле. А я ее люблю, и поэтому считаю, что несправедливо причинять ей страдания и дальше. — А ты не думал о том, чтобы завязать с полетами? — Раньше да, думал, — воскликнул король неба. Несколько месяцев назад мне пришла в голову мысль о том, что брак важнее моей работы. Но сейчас я знаю, что не остановлюсь до тех пор, пока не вернусь на вершину той горы. А значит, так или иначе, буду продолжать делать жену несчастной. Я считаю, что она этого не заслуживает. А дождь все шел. Он лил и лил, не сильно, но без перерыва, монотонно и настойчиво, как обычно бывает в тропиках, где время, казалось, останавливается, и всякая деятельность прекращается в ожидании того, что в воде наскучит надоедать миру своим заунывным пением. Однажды утром они обнаружили, что у них появилась компания. Десятка три обнаженных туземцев, вооруженных луками и острыми стрелами, расселись вокруг самолета. Они глядели на него, не приближаясь, не делали при этом ни одного движения и не произносили ни слова. Можно было принять их за живые изваяния или часть пейзажа. Они выказали полное равнодушие к присутствию белых людей. Их внимание было полностью приковано к диковинной птице. Возможно, они не раз замечали, как она кружила в небе над их территорией. В свою очередь, Джимми Энджел и Дик Карри, лежа в гамаках в полуметре от земли, не сводили взгляда с визитеров, не зная, как поступить. Наполовину скрытые и дождя, которая стекала с брезента, натянутого от края крыла до хвоста самолета, они затаились в этом крошечном, не повернуться, подобии палатки. «Что будем делать?» — заволновался автогонщик под впечатлением от воинственного вида невозмутимых индейцев. «А что, по-твоему, мы должны делать?» «Ничего». «Почему бы тебе с ними не поговорить?» «И что, по-твоему, я им скажу?» Они наверняка не понимают ни слова по-испански, а я не имею представления, из какого они племени. С одинаковой долей вероятности они могут оказаться как мирными пимонами, так и людоедами Вайка или таинственными гуаарибами, которые обитают в самой глубине гор. — Людоеды Вайка? — ужаснулся тот. — Канибалы? Откуда я знаю? — Сиди тихо, может, им наскучит. Ясно, что их интересует самолет. — И как скоро им наскучит? «Не имею представления». В середине дня индейцы продолжали сидеть на том же месте и практически в той же позе. И дикарь не мог скрыть своего беспокойства. «Ну что это с ними такое?» — спросил он. «Что их так заинтересовало?» «Самолет», — уверенно ответил друг. «Я сам, когда впервые увидел самолет, рассматривал его четыре часа к ряду. При том, что я уже видел автомобили и знал, что он представляет собой мотор и кусок металла». Он поднял руки вверх ладонями наружу, словно это все объясняло. «Представляешь, что он должен значить для людей, которые ничего, кроме деревьев, никогда не видели? Может, они думают, что это какое-то божество? Кто знает. Это что-то, что летает, и сомневаюсь, что в их мифологии упоминается предмет, способный подниматься выше облаков». Возможно, они считают нас полубогами или рабами большой птицы, но чтобы они о нас не думали, будет лучше, если они не догадаются, что мы простые смертные. — Они на нас нападут? — Да хватит уже, дик! — не выдержал пилот. — Я знаю о них столько же, сколько и ты, и уверяю тебя, что у меня самого поджилки трясутся, как, наверное, и у тебя. Пока они будут сидеть там, не шелохнувшись и таращиться, мы останемся живы. А дальше как Бог даст. А если они ждут, когда стемнеет, чтобы нас прикончить? Что им мешает сделать это сейчас? Не знаю. Может, они предпочитают убивать в темноте? Наступила ночь, и ничего не произошло. Мрак казался как никогда непроглядным. Рассвело, а они все еще были здесь. На том же месте и в той же позе. Прошел еще один день. Они не разговаривали, не ели, не пили. Да живы или это люди? Еще одна ночь, еще один день. Три дня и три ночи индейцы сидели как вкопанные, почти не шевелясь, даже не моргали, словно присутствие механического чудовища их заворожило, и все это время обоим путешественникам приходилось точно так же неподвижно лежать в гамаках. Даже свои естественные надобности они были вынуждены справлять под покровом темноты, выкопав в грязи руками что-то вроде отхожего места. Они не осмеливались развести огонь, а по ночам по очереди дежурили, держа оружие под рукой, хотя и понимали, что в случае нападения их шансы на спасение равны нулю, ведь стоило принять во внимание численное превосходство и вооруженность гостей. Затем, вечером четвертого дня, туземцы исчезли. Так же бесшумно, как и появились. Слава богу, кто это были? Откуда они взялись и почему вели себя столь необъяснимым образом? Ни Джимми Эйнджел, ни Дик Карри так и не нашли ответа на эти вопросы. Потому что никто, ни искатели золота, ни военные, ни миссионеры не были в состоянии дать разумное объяснение такому поразительному поведению. В конце концов, важно было то, что их не тронули. Оба белых человека порядком струхнули, замерзли и оцепенели, но остались живы и зверски проголодались. А между тем запасы провизии подошли к концу. У них не осталось даже жалкой банки фасоли, заплесневелой галеты или горстки риса, чтобы кинуть в закопченную кастрюлю. В этих пустынных местах было бесполезно и пытаться раздобыть хоть что-то, что можно было бы положить в рот. Что будем делать? Оставалось только либо умереть с голоду, либо попытаться взлететь. Естественно, они выбрали второе. Друзья собрали вещи, тщательно изучили консистенцию и глубину грязи, в которой утопали колеса. Объявив, что на всем протяжении импровизированной взлетной полосы почва имеет одинаковые характеристики, «Король неба» скрыл горькую правду, что их шанс оторваться от земли равен одному из тысячи. Все же он позволил мотору медленно разогреться, в других условиях он ни за что бы не стал так транжирить топливо, затем сел в кресло, посоветовал пассажиру хорошенько пристегнуться и помолился, чтобы огромные несоразмерные колеса смогли вырваться из своего вязкого плена. Прошло почти три минуты. Двигатель был уже готов взорваться, прежде чем выбившийся из сил Де Хевилен Джипси сдвинулся всего на метр. Однако, преодолев этот самый метр, он потащился дальше по раскисшей равнине, набирая скорость. Пропахал сотни и сотни метров, стараясь выбраться из грязи, визжа, стена и сотрясаясь всем телом и из последних сил, но все же немного приподнялся над морем жухлого мокрого ковыля. Навстречу им выбежала небольшая пальмовая рощица, и король неба исхитрился ее обойти, вильнув влево и при этом рискуя ткнуться крылом в землю. Почти тут же он вновь выровнял аппарат и мягко потянул на себя штурвал, умоляя мотор показать все, на что он способен. Однако этот старый кусок металла, тысячу раз чиненный, перечиненный и столько же раз ломавшийся, не реагировал. Казалось даже, что он плачет маслом, сознавая свое бессилие. Машина была смертельно больна. Груда металла агонизировала. Еще сопротивлялась, но уже практически испустила дух. Джеми Эйнджел кончиками пальцев почувствовал, как машину покидает жизнь. «Мне жаль», — бормотал он, словно обращаясь к живому существу, — «я знаю, что ты стараешься. Мне жаль». Ему хотелось плакать, потому что потерять самолет было все равно, что потерять друга. А сейчас, многолетний опыт ему подсказывал, что этот отважный и верный самолет уже погиб. Пропеллер начал бесконтрольно вибрировать. В лицо пилоту повалил черный густой дым. Предсмертный хрип самолета вызвал учащенное сердцебиение у Дика Кари. Еще пять минут. Потом десять. В конце концов ось сломалась. Пропеллер соскочил, исчезая в вышине, бездыханное тело отважного Де Хевиленда продолжало лететь без управления где-то больше километра, а затем рухнуло вниз, окончательно завершив свой земной путь. Тишина. Только скорбная дробь дождевых капель. Ты жив? Жив. Ранен? Вроде нет. А ты? У меня болит нога, но как будто ничего серьезного. Я по-прежнему считаю, что летать — это кошмарное дело. С меня хватит. Они вывалились в грязь и с трудом отползли на несколько метров, чтобы уяснить себе ситуацию. Ф, какая там ситуация? Это была катастрофа. Груда обломков, которая даже не дымилась. дождь и бескрайняя равнина. Однако судить о силе характера человека следует не по его поведению в момент триумфа, а по его способности противостоять неудаче. А это был уж провал так провал. Самое настоящее крушение. Все пошло прахом. И мечты, и сбережения. Все ухнуло в грязь, перемешанную с машинным маслом и бензином. И ни одного свидетеля столь грандиозной трагедии. Даже ни одной цапли на пустынной равнине. Ни одного красного ибиса. Ни одного печального грифа. Ничего. Друзья забрали оружие, компас, кое-какие вещи и медленно побрели на север. Насквозь промокшие они ковыляли, опустив головы. Любой человек, увидев, как эти двое бредут по гвянской великой саванне, непременно испытал бы глубокое сочувствие к людям, которых постигло столь огромное несчастье. Они выбились из сил, согнулись от горя, а главное, совсем пали духом, сознавая, что до дома тысячи километров и что теперь предстоит начинать все сначала. Все, что у них осталось, — это несколько мятых банкнот, два револьвера, винтовка и одежда, которая была на них надета. Все прочее, старый биплан, на который они возлагали все свои надежды, уже исчезло из вида. Это была долгая ночь под дождем. На следующий день, дрожа от холода, лихорадки и голода, они достигли берега реки, где им удалось подстрелить утку. Они поврели по берегу реки все время на север и, пройдя несколько километров мимо рычащих порогов, покрытых пеной, вышли к Тихому озеру, где обнаружили на берегу груду камней с воткнутым сверху грубым крестом. Они подошли ближе. С трудом можно было разобрать лишь имя. Эл Вильямс. — Боже мой, — проговорил пораженный король неба, — так это значит, здесь все начиналось. Ты его знал? — Слышал. Мы с тобой в память о нем должны были заняться благотворительностью. — Это что, друг МакКрэкина? — Да. — Ясно, что он рассказал мне правду. Должно быть, они упали на этих порогах и разбились о камни. Значит, мы двигаемся в противоположном направлении от того места, где находится Священная Гора. Это ниже по течению, на юге. — Мы ее тыщем! Джимми Эйнджелл сел рядом с могилой у Эльса, И подняв голову, посмотрел на своего товарища. Стал быть. Ты не признаешь поражение? Никогда. Но ведь ты поклялся, что больше не сядешь в самолет. Может я еще передумаю. А кроме того, можно попробовать и пешком? Пешком? Удивился пилот. На меня не рассчитывай. По словам Макрекина, они почти неделю взбирались по каменной стене. Неужели ты думаешь, что мы будем влезать на все тыпуе гвианы? дикари немного подумал, а потом сел рядом и сказал, пожимая плечами, «Почему бы и нет?» «Для начала надо выбраться отсюда. Ведь МакКрекину это удалось. Завтра продолжим путь по берегу реки на север, и я уверен, что рано или поздно мы выйдем к Риноко. «Только бы это случилось поскорее!» — воскликнул его товарищ. «Нога меня просто изводит!» Они шли четыре дня. Разбитые, оборванные, голодные басы, но они все же добрались до окраины Пуэрта ардаса рухнули в настоящей кровати в грязном захудалом пансионе и спали трое суток без просыпу. Через неделю Диккари сел перед Джимми Эйнджелом, который потягивал пиво и задумчиво курил, глядя на величественную Оренока, несущую свои воды в каких-нибудь тридцати метрах от него. Я получил ответ на телеграмму, которую посылал Сэму Меридиту. — сказал он. — Он согласен выплатить мне половину последней суммы за бензоколонку, если я соглашусь скостить остаток. — Но ведь ты рассчитывал на эти деньги, чтобы начать заново в случае неудачи, — возразил его друг. — Так оно и вышло. Нас постигла неудача, и мы должны начать все сначала. Но не через год, а сейчас. Ты сможешь вернуться домой, а мне еще останется, чтобы перекантоваться до окончания дождей. — Ты что, собираешься остаться? Тот едва заметно кивнул. — Я попытаюсь пешком, если ты не против. Мы как были, так и будем партнерами, и ты можешь не сомневаться, половина того, что я найду, твоя. Король неба не сразу ответил. Он, не отрываясь, смотрел на темную реку, которая неспешно несла свои воды к океану, и когда уже начало казаться, что он так и не откроет рта, неторопливо отложил трубку в сторону и повернулся к дику каре. — Нет, — выдохнул он. «Я не против того, чтобы ты попытался, хотя не буду отрицать, что это меня пугает. Чего ты можешь добиться, если даже не говоришь по-испански? Однако это твое решение, и я его уважаю...» Он грустно улыбнулся. «Что до нашего предприятия, то его больше не существует. Если ты найдешь алмазы, захвати горсть на мою долю. Ну, конечно же, не половину, это было бы несправедливо. — Позволь мне решать, что справедливо, а что нет. — Послушай, — перебил его Джимми Анджел. представь себе, будто предполагается расширение капитала, в котором я не могу участвовать. Я как был, так и буду держателем акций, но моя доля заметно уменьшится. — Тем не менее, — продолжил он, — в добавлении к своей части акции я тебе объясню, где именно следует искать, когда ты взберешься наверх. Это секрет, известный только Маккрекину и мне. «По-моему, это справедливо», — согласился Дик. «И мне кажется, что будет справедливо оценить его, по крайней мере, в тридцать процентов капитала». Он протянул товарищу ладонь. «По рукам?» Пилот посмотрел ему в глаза и пожал руку. «По рукам». Он поднял вверх палец. «Но только если я вернусь раньше, чем ты чего-то добьешься, мы вновь станем равноправными партнерами». «Согласен». «И ты опять полетишь». — Посмотрим. — Такой ответ меня не устраивает, — предупредил его пилот. — Раз я собираюсь рисковать жизнью, перевозя нитроглицерин, мне необходимо знать, что мы по-прежнему одна команда. Не представляю, как это я буду летать над сельвой, а мне не с кем будет поговорить. Неделю спустя пришли деньги от Сэма Меридита, а еще через несколько дней Джимми Эйнджел достал билет на старый лесовоз, который в неопределенную дату должен был высадить его в Майами. Откуда он без проблем должен был вернуться в Колорадо. В свою очередь, Дикари снял комнату у вдовы золотоискателя, которого укусила мапанара, когда он, как многие другие, погнался за давней мечтой об Эльдорадо. Дело в том, что именно здесь, в Пуэрто-Ардасе, 400 лет назад испанский капитан Диего де Ардас впервые услышал о том, что где-то в глубине территории Некий сказочный правитель каждый год покрывает тело золотой пылью, а затем погружается в воды озеро, совершая жертвоприношение богам, чтобы те сделали его земли более плодородными. Тысячи людей сложили головы в погоне за Химерой, но поскольку ясно, что чужой опыт никого не учит, тысячи других мужчин еще последуют за ними, не желая признавать, что предание было всего лишь детской сказкой или старым индейским трюком, имевшим своей целью как можно дольше удерживать захватчиков на расстоянии. На испанском гербе красуется надпись «Плюс ультра». Но кто знает, то ли она когда-то появилась, потому что испанцы первыми рискнули отправиться дальше за мрачный океан, то ли их очень часто уверяли в том, что еще дальше — Они непременно найдут золото, которое с таким пылом искали. Вдова старателя любезно согласилась обучить постояльца основам языка и одновременно делилась с ним сведениями о здешнем крае, который унаследовала от своего покойного супруга. В результате Дикари еще больше укрепился в нелепой идее, что через шесть месяцев он будет в состоянии пуститься в столь рискованное приключение. «Я подожду тебя до середины ноября», — сказал он напоследок обнимая друга. Затем уйду в поход на те пять месяцев, что продолжается засуха. А там, как бог даст. Королю неба хотелось бы найти такие слова, которые бы помогли ему убедить друга в том, что для человека без опыта это равносильно самоубийству, но он был уверен, что всякая попытка заставить того передумать обречена на провал. Дик Карри сам выбрал свой путь и был полон решимости пройти его до конца. Когда старый лесовоз, увлекаемый водами реки, стал удаляться от берега, Джимми Эйнджел все никак не мог оторвать взгляда от человека, весело махавшего ему рукой с причала, его не покидало чувство, что он больше никогда его не увидит. В середине ноября 1933 года бывший автогонщик, уроженец Детройта отправился в бескрайние и безлюдные равнины Венесуэльской Великой Саванны на поиски высоких тыпуев Гвианского щита. Обратно он так и не вернулся. Не вернулся, как и многие другие. Сельва, пустыни, равнины и высокие горы усеяны костями безвестных героев, так и не добившихся славы и не сумевших осуществить свои мечты. На дне речушки, в самом глухом углу этого огромного и неизведанного края, возможно, самого таинственного на планете, один золотоискатель не так давно нашел испанскую шпагу XVI века. Как она там оказалась? Какой забытый конкистадор четыре столетия назад преодолел пешком расстояние, которое даже сегодня нам кажется огромным? Точно так же однажды в этом или следующем веке Какой-нибудь неугомонный золотоискатель обнаружит на вершине затерянного тыпуя старый револьвер Дика Кари. Или, может, наткнется у подножия тысячеметрового утеса на переломанные кости человека, который сорвался вниз, когда уже думал, что до сказочного наследства Джона Маккракина осталось дотянуться рукой. А может, это отравленная стрела или голодный ягуар прервали жизнь, полную веры и надежды на лучшее будущее. Никто не может этого знать. История, предания, даже молва. Немногочисленные обитатели тех мест питались слухами о сказочных залежах золота и алмазов, умалчивают о том, каков был трагический конец Мусью, который однажды жарким утром попрощался с приветливой вдовой другого, точно так же исчезнувшего безумца, и уверенно двинулся на юг, вслед за мечтой. Сельва, равнины, раскаленные солнцем, одиночество и голод, лихорадка и безумие, объединившись, подтачивают волю самых крепких мужчин, а когда этого недостаточно, в бой вступают змеи, дикари, бандиты и грозные летучие мыши-вампиры, которые каждую ночь сосут кровь человека, пока окончательно не подорвут его силы. К югу от глубоководной Оренока может случиться все, что угодно. Над дикими краями, расположенными к югу от глубоководной Оренока, уже летают гигантские реактивные самолеты и даже сотни искусственных спутников. Однако то, что творится на поверхности Земли, почти полностью окутано тайной. К югу от Оренока пеший человек обречен. Дикари этого не понял и заплатил за свое дерзновение жизнью. И поэтому Джимми Эйнджел испытывал тяжелое чувство вины, ведь это он втянул в ужасную авантюру невинного человека. Два года спустя он вернулся, чтобы заняться поисками пропавшего друга. На этот раз он прилетел на замечательном самолете, сияющем желтом Де Тайге Мозе, значительно улучшенной модели несчастного Джипси Моза. Ради этого ему пришлось заниматься тяжелым и опасным делом. Работать летчиком на самолетах, которые перевозили нитроглицерин, предназначенный для гашения пламени, на нефтяных скважинах. С ним была его новая жена Мэри. Миниатюрная, приятная женщина, которая с энтузиазмом относилась ко всему, что сулило приключения, и была убеждена в том, что мужчина, за которого она вышла замуж, непременно станет легендой в истории авиации. Они обосновались в сьюдат боливаре и первое, что сделал король неба, как только устроил жену в симпатичный отель с красивой террасой, выходящей на реку, это отправился в расположенный недалеко Пуэрто-Ардас, чтобы добыть сведения, которые могли бы подсказать, как сложилась судьба его друга. — Не знаю. — Не знаю, сеньор, — печально ответила вдова. — Я расспрашивала всех, кто вернулся с юга, однако никто его не видел. — Сгинул, сеньор. Прям сквозь землю провалился. Он ничего не оставил. Ни карты, ни записки. Только несколько книг и кое-что из одежды. Он дни напролет читал и занимался. Замечательный был человек, сеньор. Настоящий кабальера. И такая жалость, что он ушел, потому что здесь у нас кабальера-то не густо. Можно взглянуть на то, что он оставил. Можете взять это себе. Мне прекрасно известно, что вы его друг. Он всегда рассказывал мне о вас и о том времени, что вы провели вместе там, на юге. Бедная женщина скорбно покачала головой. «Думаю, что это была самая лучшая пора его жизни. Это был добрый и грустный человек, сеньор. Очень добрый и очень грустный». Джимми Эйнджел всучил вдове несколько банкнот, которые она отказывалась принять, и вышел из скромного жилища с потертым чемоданом в руках. В нем лежало все, что осталось в этом мире от бывшего автогонщика из Детройта. Следующие три дня подряд он изучал засаленные тетради, в которых Дик Карин царапал фразы на ломанном испанском. чувствовал, что язык давался ему с трудом. Среди них летчик обнаружил кое-какие сокровенные мысли друга, которому явно было страшно одиноко в этой далекой чужой стране. «Я люблю этот край, хотя знаю, что в итоге он меня погубит. Так же, как любил Кэти, зная, что в конце концов она меня бросит». Почему я всегда испытывал это болезненное влечение ко всему, что причиняет мне вред? А в другом месте расплывшееся и почти нечитаемое, странное, хотя и логичное предсказание. Кто выкопает мне могилу? Кто вырежет на кресте мое имя? Ах, Джимми, знаю, что я должен был бы тебя дождаться, но не могу. Твоя гора зовет меня к себе. Джимми Эйнджел заплакал, наверное, впервые за многие годы. Сидя на террасе старого колониального отеля, он мысленно вернулся в тот вечер, когда они ужинали на берегу этой бесстрастной реки с темной водой, и очень расстроился, вспомнив, как в первую же минуту этот мечтатель признался ему в своей безмерной любви к земле, на которой они только-только совершили посадку. Олуденный зной и влажность вызывают у меня к ней отвращение. Но с наступлением вечера окрашенные зарей небо и бесконечный покой примиряют меня с ней, как я мирился с Кэтти, когда ночью мы предавались любви. «Я не должен был тебя оставлять», — тихо проговорил он. «Не должен был тебя оставлять. Ясно, что тебе было одиноко, как никому другому». Мэри пыталась его утешить, внушая ему, что Дик кари был взрослым, здравомыслящим человеком, который был волен выбирать собственную судьбу, и что, возможно, на самом деле его судьба сложилась не столь драматично, как могло показаться. Как знать? Может, он решил навсегда поселиться здесь, и теперь у него есть удобная хижина и даже симпатичная туземка, которая подарила ему пару прелестных детишек? Или решил продолжить путешествие до Бразилии и сейчас загорает себе на пляже в Рио де Жанейро? на ласково взяла его ладони, начала поглаживать, как частенько это делала. «Не самый плохой вариант. А что, если он нашел месторождение, но решил не делиться? Кто поручится, что это не так?» «Дик никогда бы так не поступил». мы никогда не знаем, как человек никогда бы не поступил», — с улыбкой сказала Мэри. «Бухгалтер нашей фирмы, очаровательный малый, женатый, отец троих детей, сбежал с харисткой» прихватив из кассы девяносто тысяч долларов. Его до сих пор ищут. Дик нет. Дик умер. Ну, откуда такая уверенность? Король неба махнул рукой в сторону книг, разбросанных на столе. Я знаю, потому что прочитал их. Где он говорит об этом? На каждой странице и нигде. Теперь он взял в свои руки маленькую кисть жены и нежно ее погладил. — Я знаю, что тебе этого не понять. Но когда ты видишь, как исчезает множество людей, которые тебя окружают, появляется своего рода шестое чувство в отношении смерти. На Франции, когда пилот не возвращался, мы сразу понимали, сбили его или же ему просто-напросто пришлось совершить аварийную посадку, и он в любой момент объявится. На своих двоих усталый, улыбающийся. Нехорошо это. «Все время жить в компании со смертью», — сказала женщина. «Совсем нехорошо». Два дня спустя Джимми Энджел приступил к тщательному и систематическому прочесыванию с воздуха обширной, дикой и незнакомой области, расположенной южнее реки Оренока и восточнее Корони. Его мощный и превосходно оснащенный биплан, способный перевести почти 200 килограммов груза, позволял ему совершать долгие полеты. Это был прочный и надежный аппарат, на котором он отваживался совершать посадки в самых невероятных местах. В редких случаях его сопровождала Мэри, но по большей части она предпочитала оставаться в отеле, с нетерпением ожидая, когда на Доринока появится характерный желтый силуэт и мягко опустится на расположенную неподалеку посадочную площадку. Однажды вечером, когда они закончили ужинать в просторной столовой, выходившей на север, возле их столика остановился какой-то мужчина. «Добрый вечер», — сказал он. «Меня зовут Феликс Кордона. Разрешите присесть?» «Конечно», — вежливо ответил король неба. «Я много о вас слышал. Феликс Кордона — знаменитый испанский летчик». «Не достигший десятой доли известности героического Джимми Энджела, ответил вновь прибывший. «Правду ли говорят, что несколько лет назад вам удалось приземлиться на вершину священной горы Маккрекена?» «Правду?» И теперь вы снова и ищете? Это так. Что вам известно шотландцы? Скончался два года назад. Жаль, великий был человек. В здешних краях его считают легендарной личностью. Он завещал мне месторождение. Хм, понятно. Мне это кажется логичным. Помощь нужна? Какого рода помощь? Любая, какую только я могу вам оказать. — искренне ответил испанец. «Шесть лет назад мы с Хуаном Мунду совершили путешествие вверх по короне, к подножию ауян Пуя, который многие считают настоящей священной горой. Мы пытались на нее взобраться, но это оказалось невозможным. Затем отправились в долгий поход, проделали больше трехсот километров по сельве. Мне рассказывали о вашей экспедиции. Это настоящий подвиг». По моему скромному мнению, мы с Мундо лучше всех знаем регионы, и поэтому я пришел предложить вам сотрудничество. В обмен на что? Ни на что. Пимоны, Вайка и Гуарибу утверждают, что в тех местах протекает мать всех рек, берущая начало на небе. А еще будто на вершине одного тыпуя скрывается Аукайма, гора золота и алмазов. Меня интересует река, а не гора. Маккрекин говорил, что тот, кто увидит эту реку, в ближайшее полнолуние умрет. Он рассказывал, что его товарищ Эл Вильямс умер через несколько дней после того, как ее обнаружил. Знаю, я видел его могилу. Я тоже. Я не верю в легенды. Думаю, что на самом деле существует большой водопад, но отказываюсь верить в то, что его охраняет проклятие. Вы что, хотите лететь со мной на поиски водопада? — Да, — откровенно признался Феликс Кордона. — Вы поможете мне найти водопад, а я вам — вашу гору. <свы> — По-моему, это справедливо, <свы> — с улыбкой согласился король неба. <свы> — Реку за гору. <свы> — Мне надо это обдумать. — Надеюсь, вы так и поступите. <свы> — Ты так и поступишь? <свы> — поинтересовалась Мэри, когда они сидели на террасе, наслаждаясь ночной прохладой. <свы> — Возьмешь его с собой? <свы> — Он словет честным человеком. «Я был бы рад ему помочь», — без обиняков ответил ее муж, неторопливо покуривая свою любимую трубку. «Я знаю, что он, как и я, следует за мечтой, но не хочу брать на себя ответственность за кого-то. Если однажды, в самый неожиданный момент, гора вдруг выступит из тумана, у меня будет всего лишь несколько секунд, чтобы принять решение, садиться на вершину или нет. Я хорошо знаю эту гору, и знаю, что она играет, прячась от нескромных взглядов, Он повернулся, чтобы посмотреть на жену, которая покачивалась в кресле-качалки. «Я не хочу, чтобы в такую минуту от меня зависела чья-то жизнь». «Нет», — уверенно заключил он, — «это дело касается лишь меня». «И меня», — напомнила она. «И тебя, естественно», — согласился король неба. «Но ты прекрасно знаешь, зачем мы приехали. Ты согласилась и даже поддержала меня, потому что тебе известно, что я этого желаю». Он с искренней нежностью поцеловал ей руку. «Мы же договорились. Если я погибну во время экспедиции, ты не будешь грустить, потому что я умру так, как хочу умереть. За штурвалом самолета. Но если я умру, увлекая за собой невинного человека, я не буду счастлив. И ты тоже. Должно быть, я была не в себе, когда на это согласилась», — посетовала она. «Совершенно не в себе». «Нет», — упрекнул ее муж. Ты была бы не в себе, если бы, любя меня, как ты любишь, запретила бы мне жить, даже рискуя погибнуть во время попытки сесть на гору, как я хочу. Согласиться с этим вовсе не было безумием. Это было самым большим доказательством любви с твоей стороны. Воцарилось долгое молчание. Они лишь смотрели на звезды, которые в эту ночь казались как никогда близкими. Затем чуть ли не с горечью Мэри проговорила. «Я часто ревную тебя к смерти. Я знаю, что она влечет тебя к себе, что ты постоянно с ней заигрываешь, и в итоге, рано или поздно, победа достанется ей. Я ненавижу ее, но не как конец всего, а как соперницу, которая считает себя хитрее, чем я. Смерть всегда выигрывает. Нет, если ты умрешь от старости, если она настигнет тебя в постели, она просто выполнит свою работу, но если она унесет тебя до срока за штурвалом самолета... Она возьмет надо мной вверх. Я хороший летчик. И с тех пор, как ты у меня появилась, стараюсь глупо не рисковать. Как говорится, буду смотреть в оба. Так-то лучше. На другое утро король неба отправился на юг на поиски своей горы. И на следующее. И снова на следующее. И вот так день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем. И целый год. В дождь в засуху, в ветренную и безветренную погоду, в холод и в жару, не поддаваясь унынию, несмотря на то, что деньги начали таять, и пришлось покинуть удобный отель и переехать в крохотные домишка на сваях, практически нависшей над руслом реки. Однажды утром, когда он летел над высохшей великой саванной, которая не предлагала иных горизонтов, кроме далеких грозовых туч, пилот заметил сверху фигуру человека, который неспешно шел по необъятной равнине. Тот поднял глаза к небу и дружески помахал ему рукой. Чем-то этот человек показался ему знакомым. И он тут же приземлился, спрыгнул с самолета и увидел перед собой улыбающееся бородатое лицо отца Бенхамина Ароска. — Не могу поверить, — воскликнул летчик. — Вы! — Еще меньше могу поверить я, хотя часто видел самолет, — заметил миссионер. «Значит, вы вернулись». «Уже давно». «А что стало с вашим другом?» «Он умер». «Мне жаль. Замечательный был человек». «Кстати, — спросил Джимми Энджел, — «Вы случайно не сталкивались с другим моим другом? Диком Карри? Гринго?» Мусью? «Нет, я с ним не знаком, хотя слышал о нем». — быстро ответил доминиканец. — Говорили, будто он пытался взобраться на Уян-ты-пуй. Если это так, тогда он наверняка погиб. Потому что туземцы утверждают, что это гора дьявола, и любой, кто к ней приблизится, обречен. И вы в это верите? — Сын мой, когда проживешь с мое в здешних краях, начнешь верить в самые невероятные вещи. — Вам удалось основать миссию? — Конечно. И как же вы выживаете? — Чудом, сын мой. Я как раз направляюсь в Пуэрто-Ардас. Может, удастся раздобыть семян до да пяток свиней? — Весьма скромные запросы. — Думаю, да. Но мое начальство начинает полагать, что все мои усилия никогда не принесут желаемого результата. Пимоны сопротивляются обращению в веру, а Вайка и Гуарибы и вовсе не показывают носа. — Это меня не удивляет, если даже гора прячется от взоров, что уж говорить о туземцах, — Джимми Эйнджел обвел рукой вокруг. — Как объяснить существование такого места? Красивого и скрытного одновременно. — Красота всегда скрытна, сын мой. В противном случае она не была бы такой привлекательной. Это как вера. — Она привлекает, потому что ты никогда не можешь быть в ней уверен. Когда ты думаешь, что схватил ее за загривок, она ускользает у тебя между пальцев. — Только не говорите, что вы утратили веру. — Тогда что вы здесь делаете? — Ищу каждое утро, теряю в полдень, вновь обретаю вечером и чувствую, как она опять удаляется в полночь. Гепускуанец усмехнулся. Но поскольку я знаю, что она ходит вокруг да около, продолжаю бороться. — Хорошо. На сей раз вам повезло. Залезайте, я отвезу вас в Пуэрто-Ардас. Вы перехватили меня по дороге в Сьюдат-Боливар. — В действительности, его преосвященство находится как раз в Сьюдат-Боливаре, — заметил доминиканец. — Но не думаю, что мне следует залезать в этот летательный аппарат. Раз Господь наделил меня ногами, чтобы я мог ходить по земле, наверняка Ему было угодно, чтобы я проделал путь пешком. — И как же вы добрались сюда из Испании? Шагали по воде? — Ха, тонкое замечание, сын мой, в высшей степени остроумное. Я приплыл на корабле. Но корабли не внушают мне страха, а эта летающая кастрюля внушает. Однажды я набрел посреди саванны на останки такого же аппарата, очень похожего. М -м -м, красный, с огромными колесами. Доминиканец кивнул, и пилот добавил. это мой. Цыганский клещ. Хороший был аппарат. Наверное, хороший, потому что сейчас его облюбовал громадный ягуар. Но если эти хорошие, какими должны быть плохие? Уж лучше я и дальше пешочком. «Да ладно вам, отец мой!» — рассмеялся собеседник. «Уж не хотите ли вы заставить меня поверить, что человек, которому приходится сталкиваться с ягуарами, анакондами и индейцами-людоедами, боится самолета?» «Хотите, верьте, хотите, нет. Это правда». «А как вы собираетесь подняться на небо? По лестнице?» «Не следует быть непочтительным, сын мой». Добряк глубоко вздохнул, с крайним подозрением окинул взглядом желтый тайгемос и в заключении пожал плечами. «По правде говоря, жара просто невыносимая, а путь не близкий. Три дня быстрым шагом. Эх, ладно, полетели. А там, как Господь решит!» В первые минуты он сидел с закрытыми глазами и с сжатыми кулаками. Но когда решился посмотреть... Был поражен величием открывшейся перед ним картины. «Ух ты!» — с восторгом воскликнул он. «Как же это здорово! Сидеть здесь и глазеть по сторонам! Смотрите, смотрите! Олени холмы река Карао! Там впереди Корони и Канайма! А, вон! пуй! Нет, это Аянтепуй! Извини, сын мой!» — вежливо, но уверенно возразил ему доминиканец. «Тот, что слева...» — Это пуй. Просто отсюда кажется, что он один. — Он и есть один. — Их два, — настаивал собеседник. — Их разделяет каньон дьявола, который отсюда не виден. — Вы уверены? — Конечно. А в чем дело? — Просто я не стал его облетать, потому что мне всегда казалось, что он великоват для горы Маккрэхена. Но раз вы уверяете, что их два, это меняет дело. «Ну, так их два, а? Это абсолютно точно!» Едва приземлившись, Джимми поспешил к Мэри, чтобы поделиться с ней новостью, и при этом выглядел таким возбужденным, как мальчишка, который только что узнал, откуда берутся дети. «Ты понимаешь?» — то и дело повторял он. «Ты понимаешь? Это два Тепуя, и они находятся почти в той же точке, которую указал мне МакКрэкен, в трехстах километрах южнее Оренока и в пятидесяти западней Короне». — И как же ты до сих пор этого не понял? — Потому что они почти все время покрыты облаками. И хотя я несколько раз пролетал над ними, я ни разу не видел каньона, о котором говорит отец Ороско. Наверное, он очень узкий, но, если и правда существует, любая из двух частей может оказаться горой, на которую мы сели. Когда я увижу их вблизи, я пойму по размеру, какая из них мне нужна. — Не горячись, — умоляла его жена. — Пожалуйста, единственное, о чем я тебя прошу, хорошенько все осмотри, прежде чем решишь сесть на его вершину. «Даю слово. Не сяду, пока не буду уверен. Если мне повезет и выдастся ясный день, я даже смогу узнать камень, на котором мы сидели, любуясь окрестностями. Если я один раз там приземлился, значит, сумею сделать это вновь». «Этот самолет больше, — заметила Мэри, — и тяжелее. Я уверена, что тебе удастся сесть, но совсем не уверена, что потом тебе удастся взлететь. Ну, у этого мотор мощнее, и планирует он лучше. Все равно я боюсь». Честно говоря, я с каждым днем боюсь все больше, призналась Мэри Энджел. Я летала с тобой над скалистыми горами, над льдами Канады и даже над большей частью Ант. Однако ни одно из этих мест, хотя они намного более бесплодные и дикие, не вызывало у меня такого страха, как этот злополучный гвианский щит. Почему? Я пришел к выводу, что это объясняется очень простым атмосферным явлением. В сезон дождей с полудня, когда земля начинает нагреваться, вода испаряется конденсируясь где-то на высоте чуть больше тысячи метров. Поэтому все кажется окутанным чем-то вроде завесы тайны. И это пугает, потому что это все равно, что летать вслепую. А в сухой сезон? А тут сама жара вызывает дрожание воздуха, и в результате происходит то же, что в пустыне. Никогда нельзя сказать наверняка, видишь ли ты что-то наяву или это мираж. Так у нас вся жизнь и пройдет, потому что здесь существует лишь два сезона – дождливый или засушливый. «Я много об этом думал», — согласился ее муж, «и решил, что если мы и дальше ничего не добьемся, придется организовать промежуточный лагерь. Устроим взлетную площадку ближе к району поисков, утрамбуем, чтобы ее не развезло во время дождей. Тогда можно будет вылетать на рассвете и летать пару часов утром и возвращаться до того, как зной станет нестерпимым». «Но ведь устройство лагеря и доставка рабочих, которые сделают площадку и утрамбуют, потребует затрат?» «Знаю». — И откуда ты собираешься взять деньги? — Хм, не знаю. — Хорошенькое дело. Ты предложи мне такое решение, которое нам по силам, а не утопию. — Мы можем продать акции. — Акции? — изумилась жена. — Что за акции? — Акции чего? — Добывающей компании Джимми Эйнджела, например. Или акционерного общества месторождения МакКрэкина. Я уверен, что имя МакКрэкина послужит отличной рекламой. Здесь все знают, что за алмазы ему заплатили полмиллиона долларов. Мэри Эйнджел, которая начала готовить ужин в крохотной кухоньке, отделенной от гостиной-столовой террасы широкой стойкой, остановилась и устремила взгляд на своего мужа-мечтателя, отрицательно качая головой. — Добывающая компания Джимми Эйнджела! — с явной иронией воскликнула она. — И ты думаешь, что найдутся желающие присоединиться к человеку, который не собирается раскрывать свои секреты? Ведь, как я себе представляю, ты и слова не скажешь о том, что это за гора, в случае, если ее найдешь, и где находится месторождение, когда вы достигнете вершины. — Естественно. — Ты думаешь, что людям не придет в голову, что как только золото и алмазы окажутся у тебя в руках, ты тут же взмоешь воздух и навсегда исчезнешь из виду? — Но ведь я же честный человек, — возразил король неба, и в тоне его звучало убеждение, что этот факт не подлежит сомнению. — «Я-то в этом уверена. Только мое мнение мало что значит, потому что я в тебя влюблена и состою с тобой в браке». Мэри поставила перед ним дымящуюся тарелку и ласково взъерошила ему волосы. «Но поскольку ты не можешь жениться больше, чем на одной женщине за раз, у тебя не может быть больше одного компаньона, который бы безоговорочно тебе доверял. Остальные имеют полное право сомневаться» потому что, как известно, все люди честны до тех пор, пока не представляется возможность смухлевать. Дикарь мне доверял. Ответа он не получил, Образительный взгляд жены ясно говорил, что доверие, которое испытывал к нему компаньон, и довело последнего до разорения и смерти. «Однажды удача повернется ко мне лицом», — проговорил летчик наконец. «Эта гора здесь, и она битком набита золотом и алмазами». И мне об этом известно не понаслышке, а потому что я видел это воочию. Думаешь, я стал бы портить нам жизнь, как делаю это сейчас, если бы не был абсолютно уверен в том, что я видел? — Нет. — Не думаю, дорогой, — спокойно ответила она. — Я и не думаю, что ты портишь нам жизнь. Я никогда не жаловалась. Мы хотели это сделать, мы это и делаем. Я предпочитаю жить здесь, зная, что ты занимаешься тем, к чему у тебя лежит душа, а не в особняке в Техасе, зная, что ты перевозишь нитроглицерин. Мне же известно, что ты его ненавидишь. — Дело не в том, что я его ненавижу, — признался Король Неба. — Он держит меня в страхе. Мэри со своей тарелкой села напротив него и прежде чем приступить к еде, спросила. — Почему ты никогда мне об этом не говорил? — Это так плохо. — Плохо? — удивился ее муж. — Плохо взлетать, зная, что сидишь на нитроглицерине, который при малейшей оплошности разнесет тебя в клочья? — Это неплохо, дорогая. «Это все равно, что спуститься в ад, пока еще дышишь. Нитра, как живое существо, которое спит, и стоит ему проснуться, оно тебя проглотит. Нитра — жуткое чудовище. Неотступный кошмар, особенно после того, как на твоих глазах самолет разорвало на куски, и среди них не было ни одного размером больше этой тарелки». «Так ты это видел?» Не получив ответа, Мэри почти неслышно спросила... «Алекс погиб именно так?» Его молчание говорило само за себя, и она добавила. «Почему ты так и не захотел мне рассказать, что случилось в тот день? Потому что это мог быть я, тот, кто испарился в воздухе. Расскажи мне».